Глава шестнадцатая. В это же время в Будапеште Рабби Ковиш мерил нервными шагами тесное пространство своего хосико. В руке он сжимал телевизионный пульт и с тревогой ожидая звонка Епископа Вальдес Пину переключался с канала на канал. Последние десять минут несколько новостных телеканалов прерывали свою программу ради прямого эфира из музея Гугенхайма в Бильбао. Комментаторы обсуждали прошлые достижения Кирша и размышляли, чем он собирается поразить на этот раз. Кёвеш поежился. Интерес к предстоящему событию рос как снежный ком. Для меня это уже не тайна. Три дня назад в Монцерате Эдмунд Кирш показал Кёвешу, Альфадлу и Вальдеспино рабочую версию презентации своего открытия. Теперь не сомневался Раби, то же самое предстоит узнать в всей планете. «Сегодня вечером мир станет другим», — с горечью подумал он. Телефонный звонок оторвал Кевиша от тяжелых мыслей. Вальдеспин обошелся без предисловий. «И, Ягуда, боюсь, у меня снова плохие новости». Мрачным голосом он пересказал Раби шокирующие известия из Эмиратов. Кевиш в ужасе зажал ладунью рот. Потом проговорил. «Аламальфадл покончил с собой?» Как раз этот вопрос сейчас и обсуждается. Его нашли недавно, далеко в пустыне. Он как будто шел умирать. Вульдоспина помолчал. Возможно, не выдержал нееровного напряжения последних дней. Это все, что я могу сказать. Альфаду и самоубийство. Кевиш представил себе это. Нахлынула волна более за ней смятения. Да, и его самого мучают мысли о последствиях открытия Кирша. Но чтобы Аллахов отчаянно свел счеты с жизнью, это невозможно. Здесь что-то не так, произнес Рабби. Не верю, что он пошел на такое. Вольдеспина долго молчал. Рад, что вы так думаете, наконец сказал он. Должен признаться и я с трудом могу принять версию самоубийства. Тогда кто же это сделал? Тот, кому важно было сохранить в тайне открытие Эдмунда Кирша. Мгновенно ответил епископ. Тот, кто, как и мы, думал, что Кирш сделает заявление не сегодня, а через несколько недель, но Кирш уверял, что никто ничего не знает. Возразил Ковиш. Только вы, Альфадл и я. Может и здесь он солгал. Но даже если Кирш действительно рассказал об открытии только нам троим, вспомните, как отчаянно наш друг Саид Альфадл выступал за публичность. Возможно, он поделился информацией с кем-то из приближенных в Эмиратах. Возможно, этот приближенный, как и я сам, счел, что открытие Кирша повлечет за собой опаснейшие последствия. — И что отсюда следует? — раздраженно спросил Рабби. — Что кто-то близкий к Альфадлу убил его ради сохранения тайны? Но это вздор! — Рабби холодно произнес епископ. — Поверьте, я не знаю, что произошло. Я лишь пытаюсь найти ответы, так же, как и вы. Кевиш перевел дух. — Простите, что никак не могу смириться с тем, что Саида больше нет. — Я не могу. Но если Саиду убили из-за информации, которой он владел, значит, и мы с вами должны быть очень осторожны. Возможно, мы следующие. Кевиш недолго помолчал, прежде чем сказал. — Как только открытие станет достоянием общественности, нас незачем будет убивать. — Верно. Но пока это не так. Ваше Преосвященство, до заявления Кирш оставляются считанные минуты. Репортаж транслируют по всем каналам. Да, Вольдспину стало вздохнул. Кажется, я должен признать, что мои молитвы остались без ответа. Неужели епископ молил Бога о помощи, о том, чтобы Кирш отказался от своих намерений? Но даже если все все узнают, продолжил Вольдспину, успокаиваться рано. Думаю, Кирш с великим удовольствием объявит миру, что три дня назад консультировался с религиозными лидерами. Сейчас я уже сомневаюсь, что он руководствовался этическими соображениями, когда просил о встрече. Если он назовет наши имена, нас, скорее всего, ждут тщательные проверки и, возможно, суровая критика со стороны собратьев. Наверняка они сочтут, что мы должны были действовать, принять какие-то меры. Простите, но я... Епископ запнулся, как будто хотел добавить что-то еще, но внезапно передумал. «Ну что, о чем вы?» Кевиш ждал продолжения. «Поговорим об этом позже. Я позвоню вам после презентации Кирша. До тех пор, пожалуйста, никуда не выходите и заприте дверь. Ни с кем не разговаривайте. И будьте предельно осторожны». «Антонио, вы пугаете меня». «Сам того не желая». Теперь мы можем только ждать и смотреть, как будет реагировать мир. Отныне все в руках Божьих.